«Все ясно. Если она откажется, этот зверь способен зарезать ее тут же прямо в церкви. К тому же она действительно хотела выполнить свою миссию, а также выбраться из этой крысиной дыры, попытаться найти Бриг, бандита, доктора и особенно Езона и своих друзей. Если после того, как ей удастся оказать выдающуюся услугу Наполеону, Единственной радостью, которая останется ей в мире, будет увидеть повешенным Джона Лейтона. Она не хотела терять возможность, как бы мала она ни была, достичь этого. И такую возможность нельзя найти на Санторини. Решено, сказала она наконец. Я согласна. Княгиня Курятис Радостно вскрикнула. Но Теодорос еще не был удовлетворен. Его полная волосатая рука схватила Марианну за запястье, и он увлек ее к подножию иконостаса. — Ты ведь христианка, не так ли? Естественно, но... Но твоя церковь не такая, как у нас, я знаю. Тем не менее, Бог! Един! Для всех его детей! каким бы они образом ни молились. Ты сейчас поклянешься здесь, перед этими святыми образами, что честно исполнишь все, что тебя попросят, дабы помочь мне попасть в Константинополь и пожить там. Клянись! Клянусь перед Богом, — заявила она уверенным голосом. Я сделаю все, что будет в моих силах. Но знай, что это будет сделано не ради тебя и не из-за страха перед тобой. Я сделаю это. И, опустив руку, она медленно повернулась к мнимой сафо Ради нее. Потому что она помогла мне. И я не хочу ее разочаровывать. Э, какая важность из-за чего! «Но будь проклята во веки веков, если нарушишь клятву! Теперь, отец, я думаю, мы можем отправляться!» «Нет, у нас еще есть дело. Следуйте за мной!» Вместе с Игумином они покинули часовню, снова пошли по белым коридорам и лестницам и, в конце концов, выбрались на самую высокую террасу монастыря, которая под лучами восходящей луны казалась белой, как поле под свежевыпавшим снегом. На этой вершине ветер свистел непрерывно, и Марианна даже ощутила дрожь под своим плотным одеянием. Но открывшееся ее глазам зрелище было поистине фантастическим. С этой высоты Сантурин открывался полностью. Длинный полумесяц из скал и извергнутый вулканом лавы, редко засеянным белыми следами, обозначившими деревни. Цепочка диких необжитых островов почти полностью закрывала его глубокую бухту и напоминала о древнем кратере, который ушел под воду. На одном из более крупных из них... «Валео Каймени» Марианна заметила легкие дымки. Ветер донес запах серы. Что касается земли, на которой был построен монастырь, она круто обрывалась в море головокружительной скалой, возвышавшейся над черной водой метров на шестьсот. Ни одного дерева не виднелось в холодном свете луны. Словно пейзаж конца света, Минерализованный хаос, в котором чудо человеческого упрямства позволило закрепиться с риском для жизни. Эти фумаролы не предвещали ничего хорошего Марианне, которая с опаской посматривала на них. Почти вся ее жизнь протекла среди пышной зелени английских равнин, где трудно было представить себе существование подобной выжженной земли вулкан дышит заметила мелина оскорестившие руки на груди возможно чтобы согреться прошлой ночью я слышала как он ворчит дай бог чтобы он скоро не проснулся, но игумен данилос не слушал ее он направился к краю террасы где возвышалась небольшая голубятня с помощью Теодороса он достал большого голода Привязал что-то к его лапке и выпустил. Птица немного покружилась вокруг террасы, затем полетела на северо-запад. «Куда он?» — спросила Марианна, провожая глазами исчезающее белое пятнышко. Мелина запросто взяла под руку свою новую подругу и направилась с нею к лестнице. — Искать более достойное судно для посланницы императора французов, чем простая лодка Йоргаса. — Рыбак отвезет вас только до Наксоса. — Корабль будет ждать вас там, — сказала она. — Теперь идем, нам надо возвращаться. Полночь прошла, и первая ночная служба скоро начнется. Не следует, чтобы тебя увидели здесь. Поцеловав руку Игумину, женщины пошли к выходу, сопровождаемые толстым монахом. Кратко попрощавшись, Теодорос исчез в глубинах монастыря, где он находился уже несколько дней. Ночь стала совсем светлой, и на длинной крыше водохранилища отчетливо выделялись малейшие детали. Когда они прошли портик под колоколом, его протяжные звуки, призывающие к молитве, разбудили эхо внутри монастыря. Толстый монах, торопливо пробормотав благословение, поспешил запереть решетку, тогда как Марианна и ее спутница пустились вниз по тропинке домой.